Джек Тревис вел свою колонну на юг вдоль морского побережья. Утренний туман только-только начинал рассеиваться, до восхода солнца оставались считанные минуты. Где-то впереди трижды прокричала птица дургу, заставив Джека грязно выругаться. Только идиот может не знать, что дургу поет исключительно по вечерам. Командир, головной дозор сообщает, что путь свободен. Шарк кивнул в сторону зарослей, откуда доносились крики вечерней птицы. Можно идти? «Головной дозор!» — Досадль восплюнул под ноги Джек. «При таких условных сигналах все джунгли уже знают о наших передвижениях». Его вообще многое не устраивало в этой операции. Местные дикари впервые проявили не только решимость в отстаивании своих соплеменников, но и имели наглость напасть на Престон. Причем смелость и слаженность их действий могли бы сделать честь лучшим фронштадтским полководцам. Пока подданные короны приходили в себя... Туземцы освободили порядка двух с половиной тысяч подготовленных в продаже невольников и скрылись в джунглях. А спонтанно бросившиеся в погоню добровольцы частью были истреблены, частью вынуждены спасаться позорным бегством. Это привело выходцев из старого света в ярость, затмившую им разум, и не сделав должных выводов из действий противника, они организовали большую облаву, тогда как немногие разумные люди, в числе которых был Тревис, ратовали за вдумчивую военную операцию. но пришлось подчиниться большинству и тысяча двести жителей и гостей поселка работорговцев отправились в джунгли движимые чувством мести и жаждой наживы. По мнению же Джека такой подход был ошибочен и грозил престанцам новыми неприятностями. Скоро взошло солнце, туман начал отступать прямо на глазах, оседая на траве и деревьях обильной росой, которая столь же быстро испарялась, дополнительно насыщая и так чрезчур влажный воздух. По замыслу организаторов облавы. Колонна травес со численностью в 300 человек должна была обойти крупное поселение гуерритцев и спровоцировать бегство основной части его населения на север. После чего, в ходе преследования, постепенно усиливать натиск на восточный фланг, направляя поток беглецов пряменько в лапы принимающего отряда, ожидающего добычу неподалеку от Престона. По пути предполагалось добавить к бегущим жителей еще двух деревень поменьше и гнать будущую рабочую силу для фронтстасских плантаций. Навстречу таким же несчастным загоняемым с севера и северо-востока другая колонна и под командованием лейтенанта Фласса. Обычный план для охоты за рабами, но Джека не покидало чувство, что на этот раз все может выйти совсем не так, как всегда. Стой! Негромко с командовал Тревис, резко останавливаясь. Шедшие впереди охотники удивленно обернулись, но приказ выполнили. А вот сзади то ли не услышали, то ли не сориентировались вовремя. В результате в спину Джеку уткнулся молодой Джонатан Смолл едва не сбив с ног своего командира. Тихо, прошепел Тревис, поднимая вверх руку. Зачем только он согласился командовать колонной? Шел бы сейчас в головном дозоре, доспокойно、да、слушал джунгли. Но что можно услышать здесь? И богу, стадо гиппопотамов производит меньше шума, чем идущая в режиме тишины колонна горе охотников. Что случилось? Донесся справа шепот Шарпа. Древесные лягушки. — пояснил Трэвис. — Слишком громко себя ведут. Они обычно так шумят, когда рядом люди. — Джек! — усмехнулся Шарп. — Мы есть люди, и мы рядом. — Очень смешно, Сэм. Продолжая прислушиваться, Джек потянул ружье из-за спины. — Оружие к бою. — До деревни несколько километров. Порох может отсыреть. Попытался было возразить Смол, но тут же схлопотал подзатыльник от Шарпа. — Делай, что говорят, сынок. Буквально через минуту молодому охотнику пришлось убедиться в проводе старших товарищей. Где-то за линией раздался один скрик, потом второй, третий, пока большинство фронтштатцев в растерянности кручили головами, Тревис с шарпом сообразили, что колонну из зарослей во фланг атакуют туземные лучники. Огонь! с командовал Джек, наводя ствол ружья в место, где шелахнулись потревоженные незримыми стрелками ветви кустов. Вперед! Обычной декорею Юга Рунгозии. Обращались в бегство от одного только звука выстрела ружья, поэтому Тревис без сомнений повел своих людей в атаку. Он почти двадцать лет провел в местных джунглях и успел вдоль и поперек изучить повадки туземцев, так что точно знал, как нужно действовать. Однако на этот раз гуирицы удивили его неожиданным упорством, поскольку отступать они отступали, да только каждый раз возвращались. К тому же вскоре выяснилось, что гуирицы взяли франчтатскую колону в клещи. потому как стрелы начали прилетать за гонщиком и в спины, что свидетельствовало о наличии общего управления вражескими отрядами и вообще было делом неслыханным. «Все интереснее и интереснее», — проворчал Трэвис, спешно прилаживая на ствол ружья штык. «Многие охотники за рабами пренебрегали этим оружием, но только не он. При таком развитии событий дело может дойти и до ближнего боя, в котором ружье со штыком будет хорошим подспорьем». «Нужно выручать головной дозор», — крикнул Шарп, Порываясь, броситься вперед по направлению к туземной деревне. Стой, Джек едва успел ухватить товарища за плечо. Нет уже никакого дозора. Бери три десятка и атакуй туда. Он махнул рукой в сторону зашедших его отряду в тыл туземцев. Только не увлекайся, не дай завлечь себя в ловушку, а я тем временем отброшу этих стропых. Предпринятые усилия позволили на время обезопасить основную часть отряда и перегруппировать силы для продолжения движения. Но туземцы и на этот раз быстро вернулись. Озадаченный таким упорством, Джек еще раз попытался припомнить хотя бы один случай, чтобы обращенные в бегство, да еще напуганные звуками выстрелов и видом окутанных облаками пороховых газов пришельцев из-за моря, обитатели джунглей возвращались на поле боя, но так и не преуспел. Иногда случались короткие стычки с туземцами, иногда даже их воины убивали кого-то из белых господ. Но чтобы произошла целая битва в лесу, Такого не было никогда. Снова зашелестели листво и окрестные кусты, и на фрадштадцев опять посыпался град стрел, причем на этот раз атака велась немолча. Над тропическим лесом повис гортанный вой. «Да чтоб меня!» — воскликнул Шарф, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Они повсюду!» «Они пытаются не пустить нас в деревню», — предположил Трэвис. «Значит, попробуем прорваться туда». Следующие полчаса охотники медленно, шаг за шагом, поливают джунгли свинцом и собственной кровью, продвигались вперед. Гуеррицы не выдерживали натиска, пятились несколько раз обращались в бегство, но каждый раз возвращались снова и снова атакуя колонну охотников. Наличие цели всегда мобилизует людей на свершения. Вот и загонщики Тревиса, пополняя, используя превосходство в огневой мощи, стремились к туземной деревне, подсунули считая ее главной причиной ожесточенного сопротивления противника. В их головах прочно засела мысль, что трудности закончатся с занятием этого селения, потому показавшиеся в просветах между пышными пальмами соломенные крыши гуирийских хижин вырвали из их глоток торжествующий вопль. Но, как оказалось, радость их была преждевременной, и именно на ближних подступах к деревне фрадштадтцев ожидал еще один неприятный сюрприз. И уж такого травесу с товарищами точно не могло привидеться в самом страшном сне. Сначала показалось, что со стороны населения в них полетели камни. Только вот несколько мгновений спустя эти самые камни начали взрываться — гранаты, причем не одна-две, а десятки, если не сотни. В мгновение ока растянувшиеся в двойную цепь фраштаци оказались сметены валом металла и огня. Причем ловкость, с которой проклятые идикиры забрасывали своих противников, вызывала искреннее недоумение. Гранаты летели не только из-за окружающих деревню кустов. Ну и перелетали через пальмы, добираясь даже до задних рядов наступающих. Джеку сильно повезло, потому что в момент этой атаки он перезаряжал ружье, прячась за стволом большого дерева. Туча смертоносных осколков пролетела мимо, часть вонзилась в спасительный древесный ствол, засыпав тревеса ошметками коры и листьев, забрызгав соком сочных молодых ветвей. А вот очень многие его товарищи похвастать подобным везением не могли». Вокруг звучали проклятия, крики, стоны. На земле, сквозь пороховой дым, угадывались десятки неподвижных и слабо копошающихся тел. Но и это еще были не все беды. Главарь загонщиков с ужасом обнаружил, что со стороны деревни по ним ведется еще и плотная ружейная стрельба. Что черт возьми здесь происходит? воскликнул Тревис, пытаясь на слух определить количество пляшущих в сторону его людей стволов. Но тут заметил буквально в трех метрах от себя вытащившегося подняться с земли Шарпа. Сэм, наплевав на собственную безопасность, Джек перекинул ружейный ремень через плечо и кинулся на помощь другу. У Шарпа было залито кровью и у посечённое осколками лицо, однако глубоких ран на голове видно не было. Зато на левом бедре располилось большое кровяное пятно. Сапог тоже был разорван в нескольких местах, но о степени серьёзности повреждений при беглом осмотре судить было невозможно. Трэвис ухватил не совсем понимающего, что происходит товарища за ворот, и быстро потянул назад под защиту деревьев. Бросив беглый взгляд в сторону таких близких туземных хижин, Джек обомлял, заметив гурийцев с ружьями в руках, короткими перебежками, перемещающихся между деревьями. Что-то в их виде показалось ему странным, но времени на размышления не оставалось, нужно было отступать, пока дикари не оказались прямо здесь. Что это было, Джек? привязь от боли, спросил пришедший в себя Шарп. «Сэм, ты можешь идти?» Проигнорировав вопрос, поинтересовался Трэвис. «Боюсь, что с этим будут проблемы». Сэм посмотрел на перемазанную кровью руку, которую он инстинктивно зажимал рану на бедре. «Если мы не уберемся отсюда немедленно, то попадем в лапы дикарей. Так что давай-ка, дружище, постараемся». Приобнив раненого за плечи, Джек помог ему подняться, после чего, набрав в грудь побольше воздуха, Скомандовал своим оставшимся в живых подчиненным: уходим, все уходим. После этого, не обращая внимания на стрельбу, товарищи, что было сил, побежали назад. При этом Шарб, преодолевая боль, как мог, старался полноценно наступать на левую ногу, но охватило его ненадолго. Уже метров через семьдесят он стал все чаще поджимать ее, перенося тяжесть на плечо Джека. Слава богу, здесь уже пули и стрелы противника не свистели вокруг, потому скорость передвижения можно было снизить. К тому же друзьям повезло, за поворотом на тропе они столкнулись не менее чем с двумя десятками растерянных и напуганных загонщиков, не понимавших, что им делать. — Вы двое, — гаркнул Трэвис, обращаясь к здоровым молодым парням, — взяли его и бегом в сторону Престона. Если не успеете донести до доктора, головы вам оторву. Здоровяки молча подхватили шарпа на руки и бегом потрусили в направлении фрадштадтского поселка. По-хорошему, нужно было бы перевязать саму рану на ноге. Но это совершенно не было времени. Оставалось надеяться, что молодежь не выбьется из сил, а шарп не истечет кровью, прежде чем попадет в руки доктора. «Заряжаем», — скомандовал Тревис оставшимся бойцам. «Организованно отступаем двумя колоннами. Если будут наседать, одна колонна стреляет, вторая перезаряжается. Потом наоборот. Не паникуем, держимся вместе». Джек сам не мог сказать, откуда на него снизошло такое спокойствие в столь тяжелый для всех жителей Преста на час. Но факт остается фактом. Его спокойное и уверенное поведение передалось и окружающим. Новых потерь им избежать не удалось, но и в безвольно бегущую людскую массу они не превратились. Отразив несколько атак настигавших их туземцев и собрав по пути разрозненные группки рассеянных по джунглям фрадштадтцев, Отряд Джека Трэвиса спустя три часа добрался таки до Престона. То, что поселок, много лет служивший подданным короны основной базой для сбора бесплатной рабочей силы, атакован, беглецы поняли еще за пару километров от него. Причем звуки боя доносились и со стороны Престона, и из джунглей с севера, куда направилась колонна лейтенанта Фласса. Тут уже у Джека натурально волосы на голове встали дыбом от осознания факта одновременной атаки дикарей на обе колонны загонщиков и сам поселок. Впрочем, в Декарели еще вчера гурейцы без оглядки пускались на утёк от одного только вида оружий, а сегодня вдруг сами пользуются огнестрельным оружием, как заправские стрелки. Мало того, они активно забрасывают своих врагов гранатами, да во всем преста не наберется может пара десятков боевых метательных снарядов, а у этих детей и леса их сотни. Понятное дело, что здесь не обошлось без доброжелателей франштатцев с родного континента, да только ведь мало поставить туземцам оружия. Нужно еще научить им пользоваться. Что уж говорить о тактике дикарей. Их выходцев с благословенных островов просчитали от и до, проследили, сопроводили, смяли в заранее подготовленном месте, а затем гнали через джунгли, словно беспомощную дичь. Как же так? Как такое могло произойти? Это ведь как минимум дело нескольких месяцев, а то и лет. Не случаются такие перевоплощения в один миг, словно по мановению волшебной палочки. Почему же не он, не другие опытные охотники, не заметили в туземцах никаких изменений? Вопросов у Джека было очень много, а ответов не было совсем. Да и не до ответов ему сейчас. Нужно спасать хотя бы тех людей, что остались.、А、осталось у него семьдесят два человека, и это оказалось хорошим результатом в сравнении с колонной Фласса, потерявшей в негостеприимном лесу триста шестьдесят три человека из четырехсот. И бедняга Флаз сгинул в джунглях вместе с большинством своих бойцов. Основной же отряд, который должен был принимать загоняемый двумя колоннами загонщиков живой товар неподалеку от Престона, тоже подвергся неожиданному нападению и, потеряв несколько десятков человек убитыми и раненными, вынужден был отступить до самых окраин поселка, где и закрепился. И слава богу, что дикари не решились штурмовать сам Престон, иначе Тревисо пришлось бы прорываться к своим с боем. что гарантировало новые потери. К вечеру было подсчитано, что подданные фрагштадтского короля потеряли сегодня непозволительно много людей, и, по мнению Джека, этот факт требовал серьезного осмысления и выверенных ответных действий, а не воинственной горячки. Потому-то он ответил категоричным отказом коменданту Престона Майклу Дэвису, когда тот принялся строить планы на завтрашний реванш. «Если мы еще раз сунемся в джунгли, то нас сметут прямиком в море», Заявил он, раз за разом прогоняя в памяти эпизод, случившийся на подступах к туземной деревне. Было что-то неправильное в облике поднявшихся в атаку гуеррицев, но он никак не мог сообразить, что именно. Тревис потрясенно воскликнул комендант: "Ужать тебя я такого никак не ожидал". Сегодня, Майкл, случилось много такого, чего я совершенно не ожидал, резко ответил Джек. Боюсь, что с живым товаром у нас теперь большие трудности. Возможно, придётся искать новые места для охоты. Да ты с ума сошёл? У меня за две тысячи человек задаток внесён. У меня заявок на текущие месяцы за одной только рунгозеи на десять тысяч голов. Неужели ты готов отступить перед какими-то смуглокожими обезьянами? Смуглокожими обезьянами? Задумчиво переспросил Тревис. Ну конечно. Охотник довольно шелкнул пальцами. Наконец-то всё сошлось. Те дикари, что так легко полили в его людей у туземной деревушки. Они не были смуглокожими, да и двигались совсем никак лесные жители. Было видно, что иметь дело с огнестрельным оружием им не в новинку. Потому-то опытный глаз Джека и зацепился за их несоответствующий джунглям вид. Это были террористы, уверенно заявил он Давису. Это были чертовы террористы, выредившиеся в дикарей. Кто угодно мог продать или просто на зло нам подарить туземцам ружья, гранаты, порох и пули. Но никто, кроме этих северян, не стал бы воевать на их стороне. Это могут быть террористы, на которых умудрились напасть идиоты с Викторией. А забоченно проморомотал комендант. Пожалуй, нужно отправить письмо губернатору Ричмонду. Чужаков нужно срочно изгнать с юга материка. Не хватало еще, чтобы они нам всю работорговлю разрушили. Поспешив с этим, Майкл согласился Джек. Потому что если они еще и пушки притащат из джунглей, то нас быстро раскатают в блин. И отправлять губернатору письма будет некому. В это самое время на возвышающийся посреди тропического леса холм поднялся Иван Андреев, бросив беглый взгляд на еще хорошо видные в только начавших сгущаться сумерках фрорштадские поселок на берегу океана, командующий эскадрой иронично обратился к обозревающему окрестности в бинокль поручику Силкину: "Эпично выглядишь, Алёшка, издеваешься, капитан?" Виола отмахнулся тот, опуская бинокль и утирая под солбо. Из одежды на силке не была лишь набедренная повязка до подобия юбки из пальмовых листьев, а вот ноги были обуты в легкие ботинки на мягкой подошве. Слишком трудно оказалось пришельцам из далеких краев ходить босиком по местным джунглям. На лицо и тело Алексея гуеррийские воины нанесли одним им понятные узоры, сквозь которые виднелась слишком белая для этих краев кожа. Двух месяцев, проведенных в жарком тропическом лесу, оказалось недостаточно для получения загара нужной кондиции. Да иван вообще сомневался, что северения способны сравняться с муглостью кожи с местными обитателями. «Это духота меня доконает», — пожаловался Алексей, снова утирая пот. «Уже ведь практически голым бегаю, а ноги вообще словно в парилке. Нужно бы здесь пару лет пожить спокойно. Может, тогда удастся приспособиться к условиям». Вот и поживешь, если выгоним отсюда островитян. Усмехнулся Андреев. Совсем спокойно вряд ли получится, но подзагореть возможность будет. Добрый ты человек, Ваня. Устало улыбнулся в ответ Силкин. Прямо вот жалко, что сам дальше на юг пойдешь. Так бы вместе здесь позагорали. Ну, так дальше вряд ли холоднее станет. Тем более, что впереди лето. Вместо продолжения разговора поручик снова поднял с глазом бинокль. внимательно рассматривая подступы к Престону. Иван встал рядом и тоже прильнул к биноклю, после чего таридийские офицеры несколько минут молча обозревали окрестности. Конечно, у Андреева имелись свои соображения по поводу дальнейших действий, но Силкин успел поучаствовать во второй Корбинской кампании, где князю Бодрову пришлось буквально наизнанку выворачиваться, чтобы исправить ошибки бездарного командующего, Так что Алексей имел возможность на практике получить навык ведения мобильной войны малыми силами. Да и сам князь Холод рекомендовал отдать сухопутные операции на откуп Силкину, значит верил в его способности. Как ты думаешь? – спросил Андреев, опуская бинокль. Справимся с Престоном? Может ограничиться тем, что они какое-то время не выползут на охоту? Из Ньюпорта все одно придет карательный отряд, так пусть лучше придет на пустое место. Без базы на берегу тяжело вести длительные кампании. Поручик опустил бинокль и снова утирая пот, повернулся к Ивану. Тридцать орудий на подходе, так что островитян мы прижучим абсолютно точно, даже не сомневайся. Завтрах вечеру последний фарштадец уберется отсюда на корабле или останется гнить в местной сырой земле.